Глава 56. Окна бального зала выходили на другую сторону особняка, поэтому на летней террасе было полутемно. Из длинной гирлянды светильников под крышей горело всего несколько штук, и этого света хватало разве что на то, чтобы не переломать в темноте себе ноги. Впрочем, в тех туфлях, которые Эленор сегодня надела, можно было с лёгкостью свернуть себе шею и на паркете. Он стоял спиной. Мужчина. Кипинно-белые рукава и его рубашки отчётливо выделялись во мраке. Рассмотреть же что-то ещё издалека и при отсутствии нормального освещения было совершенно невозможно. Тёмные брюки, тёмный жилет, тёмные же волосы. Однако в том, что это не отец, Эль не сомневалась ни мгновения. Ну, Линден. Позавчера за ужином Диана недвусмысленно намекала Айртерну, что негоже жениться, не позаботившись о счастье названной сестры и при этом иметь в друзьях кучу холостяков. Неужели он все-таки воспринял неудачную шутку ее подруги всерьез? Ох, она ему и устроит, обоим. Остановившись, Эль воинственно уперла руку в бок и прищурилась, переходя на магическое зрение. Ну, посмотрим, с чем едят ваших женихов. Увиденная аура выглядела слишком тусклой даже в темноте. Аура, которую она узнала бы из тысячи. «Грег!» — выдохнула элинор не веря своим глазам, и, позабыв о высоте и неустойчивости треклятых каблуков, бросилась к нему он услышал ну а кто бы не услышал такой топот в самом то деле обернулся и эль с разбега влетела в раскрывшееся навстречу объятие. они не виделись четыре месяца всего четыре как один миг ты здесь прошептала эленор чувствуя сквозь тонкую ткань платья прикосновение к спине горячих ладоней и откровенно млея от этих касаний и от самого ощущения такой долгожданной близости именно с ним я люблю тебя До ужаса серьёзно произнёс стейт И она вздрогнула, скинула глаза к его лицу. Я хотела ответить, что тоже его любит и безумно скучала. Но Грегори качнул головой, прося дать ему договорить. Эль послушно сжала губы и кивнула. «Когда я узнал, кто ты такая, то решил, что я тебя недостоин». «Что?» — возмутилась она, сразу же забыв о своём обещании помолчать. «Ты нормальный вообще?» «Сардинес!» Эйд мученически возвёл глаза к потолку. И Эленор чудовищно захотелось проверить на его ноге остроту своих каблуков, ну или немедленно поцеловать его, чтобы перестал нести чушь. Она ещё не решила, однако продолжала возмущённо сверкать на него глазами. Грег же, воспользовавшись тишиной, нарушаемой лишь отголосками музыки, доносящимися из бального зала, и её Эль гневным пыхтением продолжил. «А когда твой отец предложил мне должность в академии, я подумал, что он хочет меня для тебя купить». После этих слов она перестала даже пыхтеть, вытаращилась на него во все глаза, и если бы не объятия, которые ей по-прежнему категорически не хотелось разрывать, непременно покрутила бы пальцем у виска. «Но когда ты уехала, я понял, что не хочу без тебя и буду полным кретином, если не воспользуюсь шансом быть с тобой и стать достойным тебя». Уму непостижимо. «Ты и есть кретин» пробормотала Эль, уже не зная, плакать ей или смеяться после таких откровений. Впрочем, если плакать, то только от счастья. Всё-таки этот кретин не безнадёжен. «И ты?» Злорадно протянула она, наконец, окончательно поняв, что произошло. Тейт сгримасничал, вздохнул, снова поморщился. «И я написал твоему отцу и извинился». Вид у него при этом был такой, будто из него вытянули это признание под пыткой. Эленор не сдержалась, хихикнула, представив себе Грегори, пишущего письмо с извинениями. «Надеюсь, папа не извинился в ответ за то, что дал тебе в нос?» Грег одарил её предупреждающим взглядом. «Сардинос!» На сей раз Эль не дала ему договорить намеренно. Обвела шею руками и, прихватив пальцами волосы на затылке, потянула за голову к себе. «Я тоже тебя люблю», сказала уверенно. «Заткнись уже и поцелуй меня». Он не заставил себя уговаривать. Сколько они так простояли, не в силах отлипнуть друг от друга, Эленор понятия не имела. Совершенно потеряла счёт времени. Во всяком случае, немало. Айрторн, которого отец не иначе как добровольно-принудительно назначил сегодня их контролёром, приходил вежливо покашливать неподалёку уже дважды. На третий раз не выдержал и, старательно сдерживая смех, призвал их иметь совесть и угомониться. И они угомонились. Временно, разумеется. Вслед за умчавшимся к невесте Линденом рука об руку направились к полному гостей-бальному залу. Залу, в который Тейту впервые предстояло войти не только как личному гостю семейства викандеров, но и как младшему преподавателю кафедры целительства самого престижного учебного заведения во всей Рианерии. «Пока, младшего!» Эль даже не сомневалась. «А ты танцевать умеешь?» Внезапно спохватилась она уже у самого входа в зал. Грегори бросил на неё язвительный взгляд. «Когда я был подростком, одна из моих сестёр училась на преподавателя танцев. Как думаешь, у меня был шанс не стать её первым подопытным?» Эленор прыснула, представив себе муки юной жертвы искусства, но тут же взяла себя в руки, посерьёзнела. Всё-таки это её мир и общество, к которому привыкла она, а не он. И на то, что это общество, будучи шокированным и внезапным прибавлением в своих рядах, отнесётся к вновь прибывшему лояльно, даже не рассчитывала. Невольно вспомнился тот дурацкий ужин, когда крошка Ши сообщила ей о женитьбе айтерна Вот она распахивает двери, и на неё переводят взгляды все присутствующие. И смотрят, смотрят. Переступая порог, Эль была готова к повторению этой сцены, только в больших, гораздо больших масштабах. Однако ничего подобного не произошло. Люди поворачивались, разглядывали её спутника и... отворачивались. «Что происходит?» Прошептала элинор почти не разжимая губ и старательно улыбаясь на публику. «Я думала, в нас сейчас полетят копья и стрелы». Идущий рядом грек многозначительно усмехнулся. «Ты, наверное, забыла, что я был одним из лучших целителей этого города?» И тише, склонив голову к её плечу. «Так вот, большинство из здесь присутствующих у меня лечились. И поверь, не все от благородных болезней». В первое мгновение Эль показалась, что она сейчас упадёт от облегчения. Во второе пришлось приложить немало усилий, чтобы не расхохотаться в голос. К счастью, Грегори вовремя пришёл ей на помощь, развернулся и галантно протянул руку. «Позволите пригласить вас на танец, леди Викандер?» Смех отступил, зато губы тут же растянулись в счастливой, предвкушающей улыбке. Их первый танец. Эленор уверенно вложила пальцы в его ладонь и через мгновение убедилась. Тейт не соврал. Танцевал он действительно превосходно. Конец Читала Ева Ларина.